Глава 40-я. Девчонок долго уговаривать не пришлось. Вначале Соня зартачилась, но когда узнала, что мама Кирилла не будет, согласилась. Нам самим важно знать своих врагов в лицо, так как шпионскую деятельность решили не сворачивать. Также мы были все поражены, что наши мужчины открывают центры, которые помогают другим Но тщательно это скрывают, стараются всё делать через подставных лиц. Я узнала это, когда просматривала содержимое папок. Зачем они это делают? Вот с этим вопросом нам и предстоит разобраться. Люда всё-таки смогла устроиться в организацию, о которой грезила, но её радость продлилась недолго, примерно 2 недели, а затем был удар ниже пояса. Подруга долго ругалась, Ведь, как выяснилось, Глеб, владелец этой фирмы, не нужно быть гением, чтобы понять, попала она туда не случайно, и это его рук дело. Сейчас Люда ждёт, не дождётся дня, когда уедет в командировку после свадьбы Лизы, то есть через 8 дней. Глеб её уже порядком достал и не уволишься. Он и тут подготовился на славу. Ну а что мы хотим? Оказывается, друг Марата лучший в своём деле, и прижать любого для него пара пустяков, а учитывая, что он задался целью заполучить Люду, то её героическое сопротивление долго не продолжится. Тем более, поработав с ним немного, подруга прониклась к нему симпатией, хотя даже себе в этом признаться не хочет. Уверена, будь он ей противен, Она ни за какие коврижки не согласилась бы на эту авантюру. Хотя в том, что она работает на него, есть свои плюсы. У нас тоже появилась возможность прослушивать своих мужчин. Люда смогла умыкнуть у своего шефа прослушивающее устройство. Правда, немного нервничала, вдруг он обнаружит пропажу. Тогда у него появится ещё один козырь. Так что лишний раз подмаслить мужчину И ей сейчас выгодно. Мы навели Марафет и отправились спасать наших мужчин. Вернее, я своего. А мои подруги поехали в качестве группы поддержки и из чистого любопытства. Мама Марата помогла нам с пригласительными. У меня свекровь золото. Никак не могу поверить, что такие люди бывают. Добрались до места на машине Сони. Зашли в здание Где проходил приём в честь дня рождения дочери мэра. Светлана Николаевна сделала так, будто мы пришли со своими мужчинами, так что, когда сверяли списки и пригласительные, никаких вопросов не возникло. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, там собрались все гости, стали искать в толпе наших мужчин. Июль. Вон они, показала Соня глазами вправо. Я повернула голову, И правда стоят наши красавцы, а гламурные красотки стараются всеми возможными способами привлечь их внимание. Но наши молодцы не поддаются на провокации, делают вид, что ничего не замечают. Что стоим? Пошли наших выручать. Видишь, две выдра к ним направились. Ты посмотри, как поедают у глазами, особенно твоего Юль. Ох. И не нравится мне взгляд этих хищниц, продолжаю рассуждать, Люда дёрнула меня за руку и показала на двух девушек, которые действительно шли к нашим мужчинам. Мы быстро рванули на выручку и чуть не опоздали. Эти две стервы уже подошли к Марату и его друзьям. "Прости, любимый, что опоздала", проворковала я, смотря на любимого глазами, полными обожания. Марат пару раз растерянно моргнул, Но сумел взять тебя в руки, приобнял меня за талию и притянул к себе, слегка наклонившись, чуть слышно произнёс, касаясь губами уха: "И я тебя когда-нибудь отшлёпаю за самодеятельность. Варёшь, ты на женщин руку не поднимешь". Парировала я: "Ну тогда залюблю так, что ты ходить не сможешь". М-м, какая заманчивая угроза. Не осталась я в долгу. Вот этот момент, в шаге от нас остановились эти хищницы. Марат, какая встреча, проворковала одна из них, и только собралась его заключить в объятия, я пресекла её порыв. Девушка, вас не учили, что неприлично так приветствовать женатого мужчину? Учтите, жена стоит рядом, и она чертовски ревнивая. Девушка застыла, но быстро справилась с замешательством. Во-первых, я не посторонний человек, а родственница. Во-вторых, что-то не припомню, чтобы Марат женился. Аля, тебе ещё раз напомнить, что ты мне не родня, и я не считаю нужным распространяться с посторонними о своей личной жизни. Сдерживая ярость, поставил её на место мой мужчина. Девушка после его отповеди обиженно поджала губы. А меня одарила полным мне навести взглядом. У другой барышни во взгляде промелькнула гамма чувств: боль, ярость, а затем якобы безразличие. Добрый вечер, Марат. Очень рада за тебя, пропела она сладким голосом, мазнула по мне безразличным взглядом и обратилась к Кали. Пойдем, дорогая. Нас заждался мой брат. Развернулась. И покачивая бедрами, направилась в противоположную сторону зала. Успели? С облегчением выдохнула я. Любовь моя, не подскажешь, с чего вдруг такое рвение мне помочь? Неверный вывод. Я как бы мечу свою территорию. Ревнивая очень, решила так объяснить свое появление тут. На счет тебя так и быть. Сделаю вид, что поверил. А подруги твои тоже решили показать, кому мои друзья принадлежат. Не, это группа поддержки. Мне было страшно одной сюда прийти. Да ладно, хохотнул он и, посмотрев на друзей, подметил: Возможно, они и хотели тебя поддержать, но мои друзья восприняли иначе. Так что, дорогая, пусть потом они не истерят, что парни посчитают это сигналом к действию. Они и так как бы не бездействуют, русалка, как активным действиям, пока они только разминались. В этот момент я увидела, как Кирилл, довольный как слон, воркует с Соней, а раз она играла роль его девушки, причем влюбленной, пришлось подыгрывать ему. С Людой такая же история, только Глеб не мило общался, а как ревнивый муж крепко удерживал ее за талию. И расстреливал взглядом мужчин, которые пялились на его женщину. Кажется, я это упустила, произнесла сдавленно Юль. Дело сделано, так что расслабься. На этом проблемы не кончились. Мы с Маратом подошли к друзьям, и я увидела, как Соня неожиданно вздрогнула. Мама, произнесла она и устремила взгляд вдаль. Отлично. Сейчас познакомишь меня со своей мамой. Не спасавал Кирилл, хотя я лично рассчитывала, что он даст дёру. Твоя мама, попыталась она высвободиться из его захвата. Стоять! Присёк её побег. Ты чего так испугалась? И откуда ты знаешь мою мать? Она мой клиент, процедила Соня сквозь зубы и тут же расплылась в приветливой улыбке. Сонечка, Восхищённо всплеснула женщина руками, когда увидела, что девушку крепко держит за талию её сын. Так ты знакома с моим сыном? У вас всё серьёзно? перешла мать Кирилла в атаку. Вы не так поняли. Мы с ним не пара. Да, мама, мы вместе. И на этом пока всё. А свадьба? сделала контрольный выстрел в голову его мать. Минуточко, вы не так поняли. Мы с ним не встречаемся. И я на этом приёме как отпугивающий элемент, от охотниц на его состояние. Простите, что ввели вас в заблуждение. А сейчас, простите, мне нужно на минуточку отойти. После спешного побега подруги мать посмотрела на своего сына. Упустишь её, век не прощу. Финиш. Мама, позволь самому решать, с кем мне быть. Начал злиться Кирилл. "Не в этом случае", показала она глазами в сторону, где Соня разговаривала с каким-то парнем, а он удерживал её за руку, словно боялся, что она сбежит. "Не понял, какого чёрта этот кастрат к моей Соне руки тянет?" "Сынок, прости, мама. Все твои претензии выслушаю потом, а сейчас мне нужно кому-то в морду дать". "Сынок, если будешь бить Не спачкай рубашку, крикнула ему вслед Любовь Валерьевна. Марат, он правда может тут драку устроить? А почему бы и нет? Пожалуй, он плечами явно считает это нормальным. Разве так можно? Так нужно, милая. Я только хотела возмутиться, но меня отвлёк вопрос мамы Кирилла. Глебушка, и ты решила степениться, и такой ехидненький голосок. У нее при этом был, да, любовь Валерьевна решила от друзей не отставать. Пахвальна, ну что ж, пойду силикон расстрою. Мальчики заняты, пусть теперь другие объекты ищут. О, смотри, мой все-таки зарядил тому дураку в глаз. Молодец и маму послушал. Если бы в нос рубашку точно бы испачкал и после этого. Он мне будет говорить, что свадьбы не будет, хохотнула она и пошла портить девушкам настроение. Через несколько минут подошли взвинченная Соня и злой как тысяча чертей Кирилл. "Да отпусти ты", попыталась она отстраниться от него. "Не дождёшься. Тебя моя радость отпускать никуда нельзя, обязательно какой-то хмырь руки протянет". "Да это единичный случай, не спорю". Возможно, это единичный случай, о котором мне известно. Продолжал лютовать ревнивец. Милый, можно мне отойти на минуточку, а то что-то душно, предприняла я попытку к бегству. Девочки, пойдёмте со мной, чтобы к нам никто не пристал. Можем вместе пойти подышать свежим воздухом, предложил Кирилл, продолжая удерживать мою подругу. Извини, но куда нам нужно, мужчинам ходу нет. Всё-таки смогла высвободиться Соня. 5 минут. И если к их концу не придёте, Кирилл, роль отелло тебе не к лицу. Мне плевать. Я сказал 5 минут и ни минутой больше. А с тобой, вертиховостка, я ещё дома поговорю. Сегодня мой день, так что оставь свой разговор до завтра. А лучше напиши в письменном виде. Видеть тебя не хочу. После её слов мы быстренько самоустранились, зашли в туалет, и Соня ополоснула лицо холодной водой. "Нет, ну не придурок?" начала она. "Сказала же ему отпусти. Я тут не одна". А он: "Sony, а кто это был?" "Да, потенциальный жених", махнула она рукой, который не прошёл проверку. Я с ним порвала несколько месяцев назад. Кабель он. Так вот, этот гнус решил сейчас выяснить, почему я так поступила. Тебе его жалко? Шутишь? Нервно хихотнула она. Мне себя жаль. Кирилл мне весь мозг выезд своими подозрениями. Ну вот за что? Да что там стреслось-то? Если коротко, а Телла подошел не в самый подходящий момент и услышал то, чего не должен был. Короче, всё плохо. Что делать будешь? Заволновалась я за подругу. Будут делать виноватым Кирилла, по-другому никак. У меня завибрировал смартфон. Девочки, я в коридоре вас подожду. Вышла и приняла вызов, а в ответ тишина. "Дурдом", ругнулась, сделала шаг и неожиданно врубилась в кого-то. Подняла глаза, а передо мной незнакомый мужчина. Извините, Пробормотала я и попыталась его обойти. Не так быстро. Грубо схватил он меня за руку. Мужчина, вы что себе позволяете? Возмутилась я и попыталась высвободить руку, но Амбал был в разы сильнее. Явно чей-то охранник. Роза тупая, голова лысая. Не дергайся. И еще сильнее сжал он руку, и я вскрикнула от боли. Сейчас ты молча пойдешь со мной. Заберёшь свою девку и исчезнешь из города, а в качестве компенсации тебе на счёт переведут миллион. Что-то я сомневаюсь, что мне деньги переведут. Больше поверю в то, что меня и дочку прикопают в лесочке при выезде из города. Попыталась вновь вырвать руку. И я сказал: "Не дёргайся, сука". С нажимом процедил он и тут же замер. "Ты не охренел?" гомодрило услышала разъярённый голос Люды. Быстро отпустил мою подругу. Я шутить не собираюсь. Одно неверное движение, и ты труп. Люда к его горлу приставила пилочку. Он не видит, конечно, но почему-то я уверена, его замешательство будет недолгим. Мне стало по-настоящему страшно. Стас, что ты делаешь? Неожиданно прозвучал голос мужчины. Я вздрогнула, И повернулась на звук. Незнакомец стоял неподалёку и смотрел на нападавшего как-то зло. Люда тоже повернулась вместе с амбалом, продолжая вжимать остриё пилки в его шею. "Шеф, я", начал он. "Я спрашиваю, что ты тут делаешь?" Мужчина чеканил каждое слово, просканировал взглядом подругу, слегка склонил голову набок, продолжая смотреть на неё заинтересованно. Ваш цепной пёс, зло смотря на вновь прибывшего, поинтересовалась она. Пёс, конечно, мой. Да вот незадача, кто-то спустил его с цепи. Можете убрать грозное оружие, криво усмехнулся он. Он не причинит вам зла. А моей подруге и ей тоже. Я не давал такого указания. Вновь пронзил убийственным взглядом нападавшего на меня Забирайте и держите своих бешеных псов на привязи. Люда оттолкнула от себя бугая. Имя. Это слово прозвучало как выстрел, неожиданно и громко. Мужчина неотрывно смотрел на нашу роковую красотку, поедая её глазами. В ответ Люда смирила его взглядом, полным презрения, и выдала: "Владельцам невоспитанных псов, именно не говорю, каков хозяин" такие и прихвостни. Дерзкая, усмехнулся он. Это даже будет интереснее. Советую запомнить имя своего будущего хозяина. Меня зовут Тимур. Тимур, значит. Ха, а как Аля отнесётся к тому, что вы кадрите другую? С вызовом, смотря на него, поинтересовалась подруга. Так он наш враг. Как Люда догадалась, кто он? Может, она все-таки ошиблась? Она всего лишь временное развлечение, можно сказать прошлое, а вот ты будущее. Поговорить ему не до ли. Откуда ни возьмись на него налетел Глеб, схватил за горло и со всего размаху впечатал его в стену. Даже не думай, тварь, на мою женщину смотреть, иначе пожалеешь, что родился. Ты понял меня? Или популярно объяснить? сказал полным ярости голосом Отпусти, я не знал, что девка твоя. Тимур попытался отодрать руку Глеба от своего горла. На его защиту попытался встать Стас, и тут же одним ударом Марата был отправлен в нокаут. Юля, он тебе ничего не сделал, повернулся ко мне мой мужчина, а его взгляд был чёрный, как сама бездна. Нет. Замотала я головой, решив не говорить, что он мне больно сжал руку. Он ей угрожал, требовал, чтобы Юля убралась из города. Тут же влезла Люда: "От зачем это твоих рук дело, шакал?" Марат медленно развернулся к Тимуру, которого продолжал удерживать Глеб. "Нет, сам удивлён. Я разберусь, кто заказчик и накажу", ответил сдавленным голосом. "Уверен?" Даю слово. Ты же знаешь, я всегда держу своё слово. Мой их мыкнул, явно считая по-другому. Глеб, отпусти его. Пусть забирает свою падаль, иначе я за себя не ручаюсь. Стоило ему идти, началось. Какого чёрта ты полезла с голыми руками на огромного мужика? Совсем мозгов нет, взревел Глеб, надвигаясь на Люду. У меня вот что было. показала на пилочку. Серьёзно? Пилочкой на тренированного качка, да у тебя мозгов меньше, чем у курицы. Не ори на меня. Действительно, чего орать? Тебя высечь нужно. Какого чёрта ты так вырядилась? Показал он глазами на вполне приличное платье. Ты кто такой, чтобы мне указывать? Если мы сегодня пришли вам помочь, это ничего не значит. Помочь? Сощурил он глаза и рявкнул: "Да вы только все испортили! Ничего мы не испортили. Ты хоть понимаешь, во что вляпалась. Тимур так просто не отстанет. Пойти его добить, что ли, во избежание проблем? Обреченно закончил Тирадо. Стоп! Вы план по мордобою на сегодня выполнили. Ударили каждый по разу. На этом остановимся. Тут же влезла Соня. Мужчины замерли. и уставились во все глаза на миниатюрную блондинку, которая взяла на себя главенствующую роль. Девочки, у нас проблемы. Мы забыли о стоявших рядом мужчинах. Какие? хором с Людой спросили. Вернее, не у нас, а у Люды. Твой мужчина прав. Да не мой он. Тут же возмутилась роковая красотка. Я неправильно выразилась. Твоя головная боль, С последней поправкой Люда согласилась и кивнула. Так вот, этот мужик встал в стойку охотника, так что готовся. Что? Ещё один? Мало ей одного, так другой нарисовался. Разволновалась я. Что делать будем? Как всегда, будем убивать интерес. Что-то у нас с этим плохо выходит, показала я глазами на мужчин, которые к слову были на взводе. Ну да, Согласилась она и тоже печально посмотрела на мужчин. Мне остро чертил этот балаган. Первый не выдержал Глеб. Подошёл к Люде, схватил её за руку и продолжая возмущаться, повёл обратно в зал. Интерес они собрались убивать, стратегии хреновые. Одеваться нужно скромно. Убивать ничего бы не пришлось. То есть, если я буду скромно одеваться, ты от меня отстанешь. Тут же ухватилась за возможность Люда. Поздно, мой интерес не убить, а этого я сам прибью, если вздумает к тебе лезть. И вообще, с сегодняшнего дня ты живёшь у меня. Нет, стала она как вкопанная. Мне твоего согласия не требуется, и запомни, я это делаю исключительно, чтобы защитить тебя. Если не это, хрен бы я пустил тебя к себе домой. Ой, что потом началось! На людях мы продолжали изображать влюблённых дур, но стоило покинуть приём, мы все разругались в пух и прах, даже я с Маратом. И если при друзьях он держался, то дома меня ждал самый настоящий вынос мозга. Я тоже в долгу не осталась и высказалась по поводу его друзей. В итоге на свадьбу к Лизе с Авериным мы поехали разобижены друг на друга, как впрочем и мои подруги со своими мужчинами. Вот так и помогай мужчинам. Мы для них старались, а они чем отплатили?